куда дальше? Очнувшись от суточного небытия, Иванов пощупал тяжелую после гипноз на голову и встретил взгляд товарища, выражавший вопрос. Выключив защиту, он дал команду автомату, и экраны прозрели. Елки-палки! Угрюмо буркнул Петров. Их со всех сторон окружала полная тьма. Ни одного лучика света, ни одной самой крохотной звездочки, ничего. Мрак. Тринадцатый день одно и то же. Пробормотал Иванов и нехотя включил бортовой исследовательский комплекс. Но и с помощью приборов не удалось определить, где находится космолет. Здесь не существовало таких понятий, как «верх» и «низ», «вперед» и «назад» далеко и близко. Казалось, весь корабль плотно упакован черной, непроницаемой для света материи. Автоматика тоже не могла дать рекомендаций, как выбираться из этого странного угольного мешка, в котором не существовало расстояний и линейных мер. Не верилось даже, что за стенками космолета вакуум. Но компьютер заверил. Пространство существенно не изменилось. Вокруг тот же континуум, заполненный реликтовым излучением. Правда, плотность энергетического потока со всех сторон стала ничтожно малой. Сверхчувствительные датчики выбрасывали на табло почти одни нули. Сутки исследователи ничего не предпринимали. Думали. Потом Иванов снова включил двигатели. «Будем прыгать», Пока куда-нибудь не припрыгаем, и нового пути у нас нет.